Это выяснилось на другое утро, когда Хэйген с Майклом завтракали. Майкл пошел в кабинет взять трубку. Ну, вот и все, — сказал он, вернувшись на кухню. Ровно через неделю я встречаюсь с Борзиней, чтобы обсудить с ним условия нового мирного соглашения, которые необходимо заключить после смерти Дона. Он коротко рассмеялся. Хэйген спросил, кто звонил. Кого они выбрали в посреднике? Оба знали. Тот член семейства Корлеоны, через которого осуществится связь, — предатель. Майкл посмотрел на него с печальной усмешкой. «Тессио», — сказал он. Остаток завтрака прошел умолчание. Допивая кофе, Хэгген покачал головой. «Я поручиться был готов, что это Карло». Ну, в крайнем случае, Клеменце. Никогда бы не подумал, что Тессио самый из них стоящий. Он самый умный, — сказал Майкл, — и сделал то, что с его точки зрения умнее всего. Он подставляет меня Борзине и наследует семейство Корлеона, а остается со мной, и его раздавят, так как мне, по его расчетам, их не одолеть.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 Он ободряюще улыбнулся Хейгену. — Ничего, они еще назовут меня Дону. Но из-за Тессио на душе паршиво. — Ты согласился на встречу с Борзиней? — Как же? — Через недельку. В Бруклине, на территории Тессио, где на меня муха не сядет. Он снова рассмеялся. Хейген сказал. — Смотри. До тех пор будь поосторожней.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 Если бы ни одно досадное осложнение. Старшему сыну кони и Карла предстояла конфирмация по обряду католической церкви, и Кей попросила Майкла выступить на ней в роли крестного отца. Майкл отказался. «Я не так часто обращаюсь к тебе с просьбами», — сказала Кей. «Пожалуйста, для меня». Конни так об этом мечтает. И Карла тоже. Для них это очень важно». Прошу тебя, Майк. Она видела, что его злит, ее настойчивость, и ждала, что он опять откажет. Но он к ее удивлению кивнул. Ну, хорошо. Но мне нельзя отлучаться из дома. Скажи им, пусть информация состоится здесь. Все расходы я беру на себя. Если церковное начальство заортачится, хеген это с ними уладит. И вот за день до встречи с семьей Борзини... Майкл Корлеоне присутствовал в качестве крестного отца на конфирмации сына Карла и кони Ритси. Он подарил мальчику дорогие наручные часы с золотым браслетом. Потом это событие отпраздновали у Карла в доме. Приглашены были Капарижимес, Хейген, Лампоне и все обитатели парковой зоны, включая, естественно, вдову Дона. кони на радостях весь вечер обнимала и целовала брата с невесткой. Карло Рицци тот расчувствовался, тряс Майклу руку и при каждом удобном случае, по старинному обычаю, величал его крёстным. конь возбужденно шепнула на ухо Кей. — По-моему, карлос с Майком теперь подружатся по-настоящему. Такие вещи всегда очень сближают. Кей прижала к себе локоть невестки. — Вот было бы чудесно.